глава 9 в которой есть место несерьезному отношению и беготне по стенам Маагаси на самом деле был гением так полить из винтовки мог только настоящий маньяк невысокий темнокожий с интересным разрезом глаз и красными зрачками он выбивал 100 из 100 при любых раскладах. Говорили, что эта мутация характерна для Эмерины, населенного спутника Зумбы. Мол, тамошние жители обладают настолько острым зрением, что могут рассмотреть невооруженным взглядом, когда с планеты стартуют корабли врагов, чтобы пограбить поселение, и потому всегда успевают подготовиться к бою заранее. В любом случае, жюри решило в случае чего вручить ему суперкубок и не допускать до медального зачета. А Джипси Доверя, присутствующий тут в качестве наблюдателя от боевой гвардии, вполне определенно намеревался заполучить его в свое подразделение. Еще одним неприятным сюрпризом для Сью оказался Лестат Монтаньяр, какой-то хлыщ с Монпарнаса, который шел ноздря в ноздрю с Нумен Джанахари. и мутации тут были совершенно ни при чем. Этот листат был наследником тамошней крупнейшей оружейной корпорации, тренировался чуть ли не с младенчества и всегда тщательно готовился к соревнованиям. Как подозревали в госсовете, открытый чемпионат был только поводом для прибытия такой значительной фигуры. Явно у его отца Ролена Монтьяра были какие-то виды на сотрудничество с Яром. Так или иначе, в стрельбе по движущимся мишеням на малой дистанции Сью предстояло конкурировать с серьезными соперниками. Помимо двух явных фаворитов были и другие маститые стрелки. Военные и юридические факультеты Академии выпускали отличных бойцов, которые обычно и занимали весь пьедестал, но этот год был необычным. Тем не менее, команда студентов в брутальных синих комбинезонах, которые отличались у обоих факультетов только шевронами, производила впечатление. Они уверенно снаряжали спортивные винтовки, расслабленно шутили и подбадривали друг друга перед выходом на огневой рубеж. У них были тактические очки и специальные стрелковые наушники, перчатки и наколенники. Выглядели старшекурсники, как настоящие профессионалы. Критично посмотрев на свои порядком раздолбанные за два месяца кеды и развязанные шнурки, Сью по привычке запустил пальцы в шевелюру. Военной выправкой тут и не пахло. «Ну хоть рубашку свою на правильные пуговицы застегни, виньерд!» Алиса внезапно казалась совсем рядом. «Я что, последнюю фразу произнес вслух?» «Не-а, просто у тебя на лице все написано было, когда ты пялился на задницу той блондинки», фыркнула кавальери. «Я с точки зрения воинской выправки, без всякой там задней или передней мысли». Блондинка с длинными, затянутыми в тугой хвост волосами, о которых шла речь, внезапно обернулась и оценивающе глянула на Сью. Она была хороша, дикой, агрессивной красотой. Этот взгляд не укрылся от Алисы, и она вдруг встала на цыпочки и поцеловала Виньярда в щеку. «Это было неожиданно и очень приятно». М -м, «Спасибо, конечно, но...» «А ничего», — сказала кавалерия, развернулась и цокая каблучками продефилировала к своему месту на зрительских трибунах. Ее платьица, стройные ножки и летящая походка, по мнению Сью, смотрелись куда как выгоднее, чем хищная грация милитаризированной красотки. Если уж и волочиться за кем-то, то лучшей кандидатке, чем Алиса, на горизонте не предвиделось». Хотя Виньярд для себя еще до конца не решил. Он просто приятно проводит с ней время или рассчитывает на нечто большее. Отстрелялись военные великолепно. А блондинка Ребекка Линдсей имела все шансы стать третьей. Но до финала было далеко. За винтовку не взялись еще около дюжины спортсменов. Сью вздохнул и принялся расстегивать пуговицы на рубашке. Ее знатно перекосило и следовало это дело поправить. Номер 23. Виньярд. Раздался голос из динамиков. И под аплодисменты и приветственные его приподготовишек откуда-то с галерки Сью прошествовал к огневому рубежу, небольшому помосту посреди стрельбища. Чтобы выйти во второй тур, нужно было показать результат в одиночной стрельбе. И только попав в десятку лучших, можно было рассчитывать на настоящую потеху. Перекрестный огонь, когда скорость реакции становилась порой важнее, чем меткость, подготовка и идеальное зрение. Спортивная винтовка с утробным лязганием проглотила магазин. Щелк, и оптика осталась в руке у Виньерда. А трибуны загудели. Он собрался стрелять без прицела. Раздался гудок, и с жужжанием из гнезд вылетели мишени. «Ху!» — выдохнул Сью и вскинул винтовку. «Просто направить ствол в нужную сторону?» «Просто!» «Хо-хо!» «Бам!» Винтовка толкнула в плечо, и первая мишень разлетелась на кусочки. «Бам!» «Бам!» 10 патронов в магазине, 10 пораженных целей. Юрки, покрытые люминесцентной краской коробочки-мишеней пангейского производства, работали на антигравах и хаотично вились над землей, периодически сталкиваясь и устраивая причудливые хороводы. И взрывались они красиво, вспухая цветастыми облачками, как фейерверки. Каждый такой взрыв сопровождался аплодисментами с трибун. Виньерд так и не понял, неужели им не скучно битых три часа сидеть и смотреть, как упражняется в стрельбе десятки спортсменов. Пустой магазин полетел на помост. Клац. Винтовка снова готова к стрельбе. В голове первозданная пустота. Тело работает самостоятельно. Главное не мешать. Бам, бам, минус два. Если вам бросили мячик, откуда вы знаете, в какой точке пространства должна оказаться ваша ладонь, чтобы поймать его? Правильно. Ниоткуда. Ваше тело, ваш мозг самостоятельно, без участия сознания, совершает миллионы сложнейших математических операций. После передает задачу нервным импульсом, и рука двигается ровно туда, куда нужно. Бам, бам, минус 4. Не сложнее, чем поймать муху на ряду. 16 из 20. Был объявлен его результат. Не хуже, чем у Линсой. Почему не двадцать? Потому что ему нужно было выйти в финал, а не взять золото. Потому что признанным лидером был этот намен Джанахари, а сбрасывать с постамента идолов – дело хлопотное и неблагодарное, если сам не собираешься становиться каменным изваянием. Да и, по правде говоря, эти пангейские мишени были действительно очень сложной целью. Планку Академия задрала действительно высоко. Даже 15 из 20 было отличным результатом. Не каждый исток мог похвастаться такими навыками стрельбы. Нормальным для военного было 10 из 20, потому как их цели обычно все-таки гораздо крупнее. И в выборе траектории движения руководствуются поддающимися пониманию мотивами, а не генератором случайных чисел. «Молодцом!» – сказал Храбак, подавая ему бутылку с водой на скамейке для ожидания, и похлопала его по плечу. Сью только отмахнулся. Второй тур «Перекрестный огонь» представлял собой одновременное выступление 10 лучших. Во время перерыва смонтировали дополнительные помосты, винтовки заменили, теперь мишени были общими, и побеждал тот, кто настреляет больше. Справедливое судейство обеспечивали десятки камер автофиксации попаданий, и магазинов предоставляли аж 10 то есть теоретически каждый мог выбить все мишени в одиночку. Стрельба, навскидку, это был конек Сью, и он с большим удовольствием поменял бы винтовку на револьверы, чтобы показать лучший результат. Но правило есть правило. Была в перекрестном огне и доля опасности. Помосты располагались полукругом, и теоретически кто-то из стрелков мог всадить пулю в соперника. Это вообще было характерно для Яра. Такие допущения – не устанавливать ограждения на часто посещаемых туристами водопадах, выходить в круг без перчаток и капы, разрешать свободную продажу стрелкового оружия, что-то типа социального дарвинизма. Вы не станете фотографироваться на самом краю опасного водопада, если вы не идиот. Прежде чем начать второй тур, на экранах продемонстрировали короткие видеоролики про каждого из участников. Что-то вроде превью, характерные жесты, походка, манера стрельбы – И когда только успели смонтировать, Сью в этом ряду эпичных персонажей играл роль скорее комическую, шмыгал носом, трепал волосы, со зверской гримасой снимал прицел с винтовки. «Это нормально», – буркнул под нос Виньерт. «Сейчас будет вам комедия». Конечно, Лестаду выпало место в самом центре. Сьюи не сомневался в этом, когда вытягивал жребий с номером крайнего правого помоста. Но это на самом деле не играло большой роли, разве что риск попадания пули в башку был несколько больше именно у Виньерда. Разложив перед собой магазины, сью придирчиво осмотрел винтовку. Вся эта сложная электроника здорово сбивала с толку. Понавешивали тут камер, фиксаторов каких-то, это неприемлемо. Уже знакомым движением он отщелкнул прицел, пару раз приложился для пробы и признал оружие нормальным. Оглядевшись, он увидел, как готовятся к стрельбе его соперники. Спокойный и деловитый Лестад Монтаньяр поправляет очки. В откровенно эротичной стойке позирует на камере Бекки Скучает на мен Жанахари, уверенный в своей победе. Остальные явно нервничали. Им казалось, что своего потолка они достигли, и выход в финал им не светит. Разве что кто-то из фаворитов допустит пару глупых ошибок. Потом Виннирд глянул на поле и приметил гнезда, из которых пневматика выплюнет первые партии мишеней. Ему нужно в финал и точка. Захватывать научные комплексы и брать в заложники ученых для выполнения миссии – это бесчеловечно и антигуманно. Так что простите, ребята, если что не так. Раздался гудок. Потом еле слышные хлопки. Зажужжали яркие прямоугольники мишеней. Тут же бам-бам. Сью начал стрелять. Он не собирался ждать, пока они поднимутся на максимальную высоту. Какого хрена? Гудок прозвучал. Значит, открывать огонь можно. Поймать ритм, уловить интервал между появлением мишени из гнезд. Для него это было гораздо проще, чем выцеливать их парящими в воздухе. Виньерт взял под контроль две точки и отстрелял магазин за семь секунд. Потом щелк-щелк заменил его и отстрелял еще один, окрашивая газон стрельбища люминесцентной краской от низких взрывов, брошенный на табло взгляд «Стью Виньерт, семнадцать». Все-таки во время перезарядки три мишень он пропустил. «Это нормально», — сказал он, аккуратно положил на стол винтовку и уселся на помост, свесив в ноги. о отреагировали на его выходку трибуны. В необъятных карманах штанов у него были протеиновые батончики, а жрать хотелось неимоверно. С ним такое случалось после серьезного напряжения нервной системы, так что он болтал своими кедами, жевал батончики и ждал, пока отстреляются остальные. И смотрел на табло, конечно. Но Мен Джанахари 22, Монтаньяр 20, Линсей 16. Все-таки поменьше, поменьше. И еще один достойный соперник, некто Агапит, тоже 16. Стоит признать, в сухую не проиграл никто. Студенты Академии так или иначе показали хороший результат, выбив по несколько мишеней. Но наличие таких монстров, как Малагаси и Иллистад, здорово подрезало крылья, а странное поведение вингерда сбило с толку. «Финалисты в номинации «Стрельба по движущимся мишеням на короткой дистанции» пять участников, получившие наибольшее количество очков во втором туре», прозвучало из динамиков. И на экранах снова закрутились ролики. Теперь с добавлением кадров с только что отгремевшими выстрелами. Мистическая меткость Нумен Джинахари, грациозность Ребекки линцы и профессионализм Лестада Монтьяра снова сорвали овации, как и растерянный, откровенно радостный взгляд Агапита, студента с военного факультета, который не ожидал оказаться в числе победителей. А вот тактика Сью отозвалась новым растерянным у Зрители просто никогда раньше не видели, чтобы мишени сшибали прямо на выходе из гнезда. То есть такое не было запрещено, просто... В общем, видимо, правила придется слегка менять. Сборовский довольно хихикал, сидя в директорском ложе рядом с Джипси. «Видал? Видал? Мы на одних трансляциях заработаем кучу денег. На следующих соревнованиях у нас тут будет туристический бум. Нужно будет найти еще парочку фриков. С ними гораздо веселее, да?» «Пушкин, красивые девчонки, странные типы, вкусное пиво и натуральное мясо». — покивал Джипси. — Это все круто. Но откуда ты взял этих ребят? Победить ведь должна была Линдсей. Она настоящая умница, да? — Огонь, девка, ничего не скажешь. получить диплом с отличием и сбежит к истокам. — Да-да-да, — ухмыльнулся Джипси. — Но мен Джанахарим какой там опальный принц Эмерины. Элистад, сам знаешь, Ролленд давно хочет войти с нами в долю на Сиджея, так что после окончания чемпионата его сынок, он же глава отдела внешних связей, совершенно точно заявится на аудиенцию к его величеству. А вот этот вот Сью, долбанный комедиант, но дело свое знает. И дроидов, это ведь он штабелями укладывал. Теперь понятно, как у него получилось». «Виньерд, так это креатура нашего Гая. Он сказал, что вытащил парня из криокапсулы. Позже, чем рассчитывал. Банально забыл». Джипси задумался, а потом в его глазах как будто лампочки включились. «Так это тот, Сю, с кашалота? Охренеть! Я должен, определенно должен познакомиться с этим уникумом». «С какого кашалота?» Настало время ректора пучить глаза. «Он что, настоящий землянин? Дела...» «Это ведь какой кладезь для научных исследований!» Наследник престола Яро погрозил пальцем. но оно Не сметь его отдавать на корм своим яйцеголовым! Он тысячу лет в анабиозе лежал! Дай парню пожить по-человечески! Я с ним сам поговорю! После финала!» — раздал Сугудок, возвещавший о начале третьего этапа соревнований. «Он еще на пистолетку записался!» — проговорил профессор, поглядывая на стрельбище. Значит, после пистолетки Сборовский вдруг воздел вверх руку, а потом расхохотался. Гляди, гляди, Сью, финал закончил. Эээ, что за дела? Сердечко? на хрена он сердечко на газоне настрелял? Ха -ха, а ему тоньше лезвия сама победа, снова хохотнул ректор. Ему нужен доктор Ким и его лаборатория. Выходом в финал он отбрехался от чистки сортиров и теперь в пистолетке будет чудить в свое удовольствие. Мы не должны это пропустить. И Гая пригласи, вживую это будет куда как круче, чем на мониторе». «Какая нахрен лаборатория, Юджин? Какие нахрен сортиры?» Воздел руки к небу Джипси, позвякивая фенечками и серьгами. «А, похрен, нахрен!» И достал коммуникатор, чтобы вызвать Кормака. Не сказать, чтобы Сью стал народным любимцем. Все-таки пассионарным ярцам претело такое показательно безразличное отношение к соревновательному духу, достигаторству и превозмоганию. Но очередной комедии они от Виньерда ждали. На пистолетке явных фаворитов не было. Ганфайтеры и мастера практических стрельб из полицейского управления и флотских абордажников снова в чемпионате не участвовали. А вот Нумен Джанахари неожиданно изъявил желание показать себя и в этой дисциплине тоже. Наверное, принца Амалагаси интриговала возможность скрестнуться со странным виндердом в полную силу. Тем более, существовало подозрение, что его красные глаза прекрасно видят и ночью тоже. Хотя ночь на площадке для тактических пистолетных стрельб была весьма условной. Скорее сумерки с источниками освещения в самых неожиданных местах. Иначе зрителям было бы смотреть не на что. По большому счету, площадка представляла собой недостроенное здание выставочного павильона «Академия Экспо». Его собирались ввести в эксплуатацию через пару месяцев и просто соорудили вокруг зрительские трибуны из съемных конструкций и защитили их силовыми полями, чтобы импульсы из спортивных лазерных пистолетов не травмировали публику. Гай все-таки выкроил время и примчался на своем электробайке на остров. А когда еще доведется посидеть со старыми соратниками под пивко и посмотреть на красочное действо Монарх, наследник и ректор Академии расположились в кабине строительного крана, нависшего над соревновательной площадкой. Тут имелся кондиционер, четыре удобных кресла для операторов и круговой обзор. Благодаря сплошному остеклению, высоту кабины можно было регулировать с помощью джойстика. Пара планшетов обеспечивала возможность поглядывать за стрелками через GoPro. «Ну, что там? Когда начнется?» – почесал затылокормок. «Открывайте уже пиво!» Джипси поддел кончиком крышку и кабину наполнил аромат свежего стаута. «И колбаски?» уточнил его величество. Колбаски были тут же. Источали божественные ароматы из полуоткрытого термоконтейнера. Наконец раздался гудок и стрелки сорвались со своих мест. Здесь правила были очень простые. Побеждает тот, кто выведет из строя больше всего врагов и останется в игре дольше всех. За каждое попадание и за каждую минуту на площадке начислялись очки и суммировались на табло. «Гляди, гляди, по стенке побежал. Во дает, а колбаски что надо? С обеих рук в полете, чертяка. Лихо, лихо. А в рукопашную разве можно? хе, -хе а кто сказал, что нельзя? Открой еще бутылочку, джипси». Они хорошо проводили время в этой кабине.